Со всей дури доской тогда саданул, а на ней гвозди, зацепил, разодрал до кровавяки и сам же испугался. Домой вместе шли и вместе получали, и снова друг друга за то ненавидели. Что ты делаешь? Живу. Глупый разговор, как и сама эта встречя. И Миша тоже понимал всю глупость, но упрямится, ему нужно выполнить долг перед той девицей с морской вечной тоски вместо лица. Да так, приехал вот пожить на природе. Миша дернул плечом. Тогда понятно, а я сосед. Будем знакомы снова. Руку он сдавил крепко, не то проверяя, не то демонстрируя силу. Лад по-слушно охнул и поддерживая игру сказал: силен. Говорить стало не о чем, и Миша некоторое время потаптавшись на пороге вышел. И только тогда Влад вспомнил, что собирался спросить, как ее зовут, ту, которая прячется, но не спросил и ладно. Мишка объявил все. Бабка Геля впервые решилась задать вопрос. До того ее сладом отношение судейство механическому обмену. Он протягивал купюру, она засунула его за отворот платка, сувала мокрую банку с молоком. Вот странность: на столе на скатерти отпечатка влажных не остается, но банка все равно мокрая. Бабка Геля разминая купюру руками, продолжила беседу. Фидут обачила, что объявил все. Он забор усладить обещал все и не сладил. вдруг в глазахних неупрёк любопытство и взгляд зачем-то спешит оправдать соседы незнакомца он только наъездами посерил кого-то женщину молодая сестра да бэгель скрутила денежку валиком и сунула за творог платка не а мешка один и остался четверых было однако ж ох беда беда она зажгла голову как китайский бадванчик о горюшко-то какое да ты садись садись чай убудешь с торожком свой творожок сама ставила сама съезывала И сыр от сыр сухой мне никак, а тебя ладно будет. Пора было бы прощаться и уйти. На кое ему деревенские сплетни не первой свежести. Со старухой это понятно, ей в охотку поговорить закисло небось в одиночестве. Он же наоборот одиночество искал. Четверо: Мишка молодший, а с ним Генюсь, Донутка и Василишка. Хорошие дядки справные, бабы гели принесла и сыр и творог, поставил сахар в банке, опять же мокрый. Ты ешь, ешь худой. И майнку матка их тоже худобая была, горе потому, что и городская. Разучалось серьезным упреком. Ведька без благословения обженился, уехал в город и привез дескать жонка моя. Но Глажка ведькина мамаша приняла без радости, у нее то свои намерения имели со, но приняла. Живите раз обженилисьо, а потом и детки пошли. Кто ж знал, кто ж ведал, горе горюшка. Присчитала она профессионально с душой и знанием дела, даже слезу выдавила и не утирала, пока не убедилась, что Влад заметил. И жили не хорошо, не плохо, как все. А потом Ветков взял и к другой переметнулся. Поначалу бегал к тишку, а городами, а после заявил развод мол и любовь. А ну, так чего всякая ж бывает. Маньков вещишки собрала и выставила Катися, а сама взяла давночку хату подполило. Боже беда беда горюшка. Горе беда из тех, которые настоящие, которые каждый день, которые вроде бы и рядом, но достаточно далеко, чтобы жизнь умрочать. Рядом с таким собственные проблемы меркнут. У них в проблемах и в озере смысла немного. Один только Мишка и выжимщик. Вот она как бывает. А баба Тая разлучница, которая Витько от семи сбеж. Тим же годом удавиласье. Страшно и странно. Почему Влад этого не помнит? Чё я, а чё я? Белобрысый пацанёнок на обутился. Я ж ничего, это она сама. Он спрыгнул под ноги и покосился на Димича. Верит. Димич пока присматривался и думал над услышанным. И так за месяц до самоубийства ужерезные серафимы и ленишны не выдержали нервы. На уроке русской литературы с ней случился нервный припадок, в результате которого поступил некий Саша Демочкин, ученик восьмого класса. По словам заведующей, парень не без проблемный, но и не самый плохой, обыкновенный. Димача сам теперь видел, что обыкновенный тощий, угловатый рожа в прищах, ноги в тяжёлых ботинках, в одном ухитрей кольца, в втором бубенчик со стразом и чёлка милированные глаза закрывает. Из-за чего она? Димачо указал на лавку, и Саша Дёмочкин умный мальчик послушно прыгнулся к ино в пырящей гальской кожаной портфельчик. Да вообще я в ауте был. Ну ладно, физрук, он без болды мужик нормал, хоть и орёт, но чтоб фимка, ну Серёфим Елинишин, она ж трындец просто. В каком смысле? я не психовала никогда, вообще никогда. А тут бац и шухер. А я ж ничего такого не делала, ну заржал, так что ржать нельзя. Его возмущение было искренним, пусть слегка пыстоскавшимся от многих пересказов давней истории.